Спустя полчаса я, несколько захмелевшая, но спокойная и решительная, входила в отцовский кабинет. Присутствующие лорды и айсиры встали, приветствовать меня. Посланник, айсир Илери, нацепил улыбку на взбешенное лицо. По пути сюда я все думала. «Это кого же наказал кесарь?» — прислав флорийца в качестве вестника. «Меня или Илери?» Увидев выражение лица Асира я поняла. «Его». Не простил, видимо, наш великий интрижки с собственной любовницей. Доброго дня, отец Айсиры лорды. Я склонился в реверансе. Доброго дня, Айсиры Катриона. Лере решил быть добрым. Бедняга. Видимо, это действительно стало для него жесточайшим наказанием. Все мечтал от меня избавиться. И вдруг я, его будущая императрица. Да, определенно кое-что в предложении Кесаря доставило мне удовольствие. Унижение Лери например. Я мило улыбнулась и полюбопытствовала. «Пришли поздравить меня, а, и Лери «Вот тебе и фамильярничать теперь я имею полное право!» Осознал, скривился, но сдержался. «Позвольте вас поздравить!» – начал лориться. И попался же в ловушку, в которой уже бывал не раз. «Позволяю!» – милостливо согласилась я. Опять скривился, но поклонился вновь и произнес — Поздравляю вас, Айсира Катриона. Вы удостоились небывалой чести. — Да уж, действительно. Кесаря Тривека до меня пытались заполучить. А повезло только мне. Судорожный вслип удалось подавить. — Но почему я так реагирую? Я должна радоваться и благодарить судьбу. Я должна петь от счастья и продумывать, кого заменю в аппарате управления... А кстати, Айсира лери Мой голос ласков до приторности. «Вы уже обдумали, чем займетесь после императорской свадьбы?» Осознал намек. «Интересно, а вызов примет?» «Примет. Не сможет удержаться». «Не удержался». «Мне стоит подыскивать новое место для приложения моих способностей?» Нервно вопросил Элери. «Несомненно», — подтвердила я его будущую отставку. «И, пожалуй, это будет весьма приятное действие. Для меня, естественно». Побледнел, посерел даже. «Бедненький! Сколь жесточайшее крушение всех его планов! А причина, как всегда, я! Что очень приятно! Мне!» Я прошла к отцу, встала по правую сторону его кресла и поинтересовалась, игнорируя Лери «И сколь грандиозное известие!» — поведал уважаемый посланник. Отец взял меня за руку, покладил пальчики и... Убил! «Свадьба будет сегодня!» — на этом настаивает кесарь. «Я со своей стороны не вижу смысла отказываться!» «Сегодня?» Как ледяной водой окатили. «Сегодня! О, великий белый дух! За что мне это?» Я пыталась держаться, искренне пыталась. Я понимала, что Иллери отслежит малейшее отражение эмоций на моем лице, но, судя по его довольной ухмылке, он разглядел то, что я пыталась скрыть. И, как выяснилось, он понял больше, чем мне бы хотелось. Айсира Катриона опасается первой брачной ночи, И он такой любезно приторный. Намекает на мои приключения с Динаром? Осведомленность, несомненно, на уровне. Но это ты зря, Элери. Я подобного не прощаю. А для того, чтобы не наговорил кесарю лишнего, получай. Вполне обоснованный страх для невинной девушки, не так ли? Я улыбнулась. Весьма недоверчивый взгляд, но вопрос, явно возникший у Элери, был бы уже прямым оскорблением, И потому Лоритс молчал. Так, теперь перейдем к обсуждению иных вопросов. Отец, я старалась говорить спокойно, почему именно сегодня? На этом настаивает Кесарь. Папа довольно улыбался. Видимо, ему сообщили и что-то еще. Не зря же так радуется. Я взглянула на Элери и секретарей отца и все же позволилась себе высказать недовольство. У меня даже платья нет. — Катриона, — теперь возмутился отец, — подобные вопрос решай с матерью. — Ясно. Значит, мой намек понял, но внять не решился. — Потрясающе! Просто потрясающе! И когда именно сие знаменательное событие, не скрывая гнева, спросила я. — На закате, в главном храме матери-прародительницы, прородительницы подсуетился с ответом Элери, — к приготовлениям были привлечены маги. О значит, все так серьезно. Пойду еще выпью. Интересно, пьяная невеста — это нормальное явление? При условии, что возраст жениха превышает ее собственный... Эм, даже не знаю, насколько, но кесарь был бы староват и для моей прабабушки. О чем я думаю? Это же сам кесарь Прайды, великий Райден Эларас Ашера. Я должна быть счастлива и горда с собой». Отправляюсь гордиться прямо сейчас. Что ж, не буду вам мешать, — вежливо произнесла я, решив покинуть дворец и утопиться. Хотя о чем я? Пойду поплавы От счастья. Все вновь встали, провожая меня, но Иллери Мерзавец в догонку заявил. Не стоит опасаться этой ночи Асира Катриона. Кесарь вас не разочарует, а его темпераменту могут позавидовать и юнцы. О, сколько полезной информации! Я развернулась и, примил улыбаясь, ответила, «Благодарю. Теперь, когда вы сообщили мне столь пикантные подробности, я просто трепещу в счастливом ожидании». «И тебе бы заткнуться, хлыщ Ларийский», — так Неджи отвесил ироничный поклон и продолжает, «Прошу прощения, но должен заметить, что счастливой вы не выглядите. Обычная невеста с радостью бы думала о столь знаменательном событии, а вы...» Я разозлилась. Но если бить, так бить с ласковой улыбкой на лице. — А вам доводилось быть обычной невестой? — а и Лери? — ядовито поинтересовалась я, а затем перешла границу допустимого. — И как прошла ваша первая брачная ночь? Надеюсь, вам достался темпераментный и выносливый супруг. Вот оно тлетворное влияние Динара. Отец от меня подобного не ожидал. Поэтому именно его гневная Катриона и положила конец разбирательствам. «Нет, Айсир и Лерри, разворачиваясь, произнесла я, об отставке можете не мечтать. Это было бы слишком милосердно с моей стороны».